глава 25 нужно быстрее телепортироваться в замок пока его не захватили сказала ирина да в жопу этот замок нам нужно получить нормальное оружие ты слишком полагаешься на оружие но нам нечего будет им защищать если мы замок отдадим стояла на своем девушка «Я поддержу зато. Вы уже полчаса спорите, а времени у нас нет. Давайте уже хоть что-то делать!» — вступил в спор Дрейк. «Согласен. Нужно что-то делать, но я поддержу маму, а не этого блудного отца», — сказал Данте как ножом по сердцу. «А вот это было жестоко, прям как лезвием по яйцам!» — прокомментировал Дрейк. Данте лишь пожал плечами и активировал телепорт. «Это все твое воспитание!» — возмутился я. Ирина психанула и даже не стала отвечать на мои слова. Она просто активировала портал следом за Данте. «А вот сейчас ты был не прав снова высказался Дрейк. Я посмотрел на него взглядом гробовщика, а тот невольно попятился, подняв руки в примирительном жесте. «Молчу, молчу», — сказал он. «Но все же, что будем делать?» Вопрос он задал хороший. Все собранные нами группы бойцов сейчас телепортировались следом за Данте и Ириной. Защищать замок. Жора отправилась в одну из таких групп. «Мы пойдем за оружием», — сказал я. «Уверен? Похоже, нас всего двое осталось». «Да ладно, ладно!» «Понял я. Не смотри ты так!» «Знать бы еще, где он находится», — пробормотал он. «О, это легко. Пойдем», — сказал Дрейк, и мы отправились в путь. Барсик снова увязался за мной, и в этот раз я не стал его оставлять дома. К тому же он без труда довез нас до нужного места, раз в двадцать быстрее, чем если бы мы шли пешком». Вход в данш представлял из себя что-то вроде обычной пещеры, только находилась она в середине огромной скалы, и пешком попасть к ней было проблематично. Узкая тропа, кое-как проложенная на уступах скалы, выглядела крайне неудобной, да и взбираться по ней займет около 30 минут. Поэтому Барсика все же пришлось отправить домой, а сам я схватил Дрейка и взлетел с ним вверх. Не буду скрывать, что мне было чертовски тяжело. Скорость полета снизилась раза в три, как и продолжительность. Долететь до площадки у входа мы не смогли, но приземлились где-то на середине тропы, ведущих к данжу. Да и заодно миновали охранный пост ангелов у самого основания. Сверху тот пост был отлично виден. Множество силуэтов стояло неподвижно, но еще больше ходили туда-сюда, что-то переносили, кому-то передавали. Как я понял, это заодно и пункт снабжения ангелов. Эх, сейчас бы хоть пару отрядов наших демонов, и мы бы не только получили ангельское оружие, а еще бы и остановили его поставку нашему противнику. Но нет, угораздило меня ляпнуть, уже даже не помню что, и все резко на меня обиделись. Ох уж эти женщины и дети, но мы все еще можем вооружиться сами. Мне бы несколько хороших предметов, и я смогу сравниться в силе и скорости даже с Данте или Каином. Нужно было взять из себя парочку артефактов, из добытых после боя за замок, но с другой стороны. «Остальным бойцам они тоже нужны. У меня и без них есть преимущество И фриты, к примеру, или неплохо прокачанная неуязвимость. Акара с бафом на урон — вообще чит. Вот если бы к этому читу добавить еще артефактов, да мы бы с Дрейком всех тех дозорных уничтожили. Ну, ничего, сейчас получим то, за чем пришли, а потом и остальное отберем». Немного поднявшись пешком, я частично восстановил время полета и поднял Дрейка еще немного выше. До входа оставалось пара сотен метров, и там нас наверняка будут ждать враги. А значит, имеет смысл перевести дыхание. Хотя каждая минута сейчас на вес золота. И не только потому, что за наш замок идет бой, а еще и по причине ограничения по времени пребывания в этом мире. Через два с половиной часа меня тупо выкинет на землю, и за это время мне нужно пройти данж и отбить наш замок. Но, к моему удивлению, на входе не было абсолютно никого, Это и радовало, и настораживало одновременно. «Может, они все свалили замок захватывать?» — предположил Дрейк. «Было бы неплохо», — ответил я, — и мы вошли в данж. В глаза тотчас же бросилось множество различий между ним и ранее встречными инстанциями. Сразу на входе нас ожидало небольшое, но хорошо застроенное укрепление пернатых. Баррикады, вышки, доты... Даже подобие рвов умудрились сделать, но, к моему счастью, все защитные укрепления были направлены в саму пещеру. Будто они боялись нападения обитателей Данжа. Даже страшно представить, кто там может жить, что ангелы так его опасаются. Увидев нас, ангелы выглядели, мягко говоря, сконфуженными. А если без преуменьшений, то они просто охуели, увидев двух демонов за своими спинами. Но нападать не стали и даже повернулись к нам спиной, правда не все, но большинство. «Что за хуйня здесь происходит?» — спросил Дрейк. «Ты меня спрашиваешь?» — пробурчал я. «Нет, это риторический». Договорить он не успел. Из глубины пещеры донесся сильный порыв холодного ветра, перенося с собой чей-то От этого звука появились мурашки на огрубевшей коже. «Что за хуйня?» — начал было Дрейк, но его перебил еще более сильный порыв ветра. Ангелы напряглись еще сильнее. И тут началось... Из темноты доносились звуки боя, крики боли и ужаса, а потом показалось несколько ангелов, бегущих к нам. На спину одного из них прыгнула какая-то тварь, похожая на собаку, только крупнее, с облезлой кожей, шипами и острыми зубами. Но больше всего пугала реакция ангелов. Надеюсь, это из-за нас они так испугались, а не из-за твари из темноты. «Второй рубеж потерян!» — выкрикнул единственный ангел, который добежал до баррикад. Но при градус прохода ангелу и не спешили. А пролететь над стенами было невозможно, так как они доходили до потолка пещеры и имели лишь небольшие бойницы для лучников, магов и обычного обзора. "Откройте, меня же сожрут сейчас!" вопил ангел, отчаянно тряся деревянную баррикаду, хотя та и не была особо прочной на вид. Бедолага ничего не мог с ней сделать. А остальные и не думали ему помогать. Вместо этого они пытались отстреливаться от наступающих тварей, осыпая их заклинаниями и стрелами. Но с каждой секундой ползучих собак становилось все больше. Они лезли по стенам и потолку, с такой же ловкостью, как обезьяны лазят по деревьям. А их скорость поражала. Они на ходу уклонялись от стрел, хотя и далеко не все. Вскоре первые твари прорвались через деревянную преграду, проламывая ее ударами когтей или тупо протискиваясь в редкие отверстия. Началась бойня. Ангелы совсем забыли про нас и сейчас пытались отбиться от кровожадных псов. Но у них это плохо получалось. Нет, поначалу очень даже хорошо, когда на одного пса приходилось по три-четыре ангела, но когда большая часть созданий данжа прорвались через укрепления и сравнили с численностью с ангелами, тогда пернатые и стали дохнуть один за другим. «Может, поможем им?» — предположил Дрейк. «Кому именно?» «Думаю, ангелам». «Ну, логично. Если твари более сильный противник, то нужно сперва с ними разобраться». Но нам и выбора не оставили. Разве что можно было просто выйти из данжа. Но не факт, что потом мы сможем его пройти. Не говоря уже о том, пустит ли нас внутрь система. Твари сами стали нападать на нас, когда количество ангелов сократилось. «За Альянс!» — заорал Дрейк и принялся рубить собак своими кинжалами. На это было жутко смотреть. Псы рвали его мышцы на руках и ногах, не обращая внимания на порезы собственных тел. Дрейк вел себя аналогично. Тупо бил их, даже не думая защищать себя. Разве что горло никогда не подставлял, да и двигался он намного быстрее этих собак. Я даже не успевал уследить взглядом за его движениями. Вот он режет одну тварь, а через секунду его кинжал уже в другой твари. Точно! У него же есть навык ускорения или замедления времени, что, по сути, одно и то же. На меня тоже набросились сначала два пса. Я шагнул в сторону так, чтобы они помешали друг другу, прыгнув на меня одновременно. Так и вышло. Псы столкнулись, и у меня появилась хорошая возможность для атаки. Но тут на спину прыгнула третья тварь, которую я даже не заметил. Расцарапав мне спину когтями, она попыталась ухватиться челюстями за мою шею. Но я сделал кувырок вперед, сбросив ее со спины. Тут поднялись первые две твари. Я призвал на помощь беса, и пока не стал использовать, опасаясь, что дальше будут твари еще опаснее. Балбес взял на себя одну из собак, и они принялись грызть друг друга, как зомбаки, умирающие от голода. Я же шагнул за спину одного из псов и резанул его по ногам. Задние конечности монстра подкосились, но он бодро ползал и на передних двух. Третий пес прыгнул на меня, целясь в горло. Я пригнулся и резанул его вдоль живота, пока он пролетал надо мной. Кровь полилась на меня из его брюха, а приземлился он уже едва живым. «Бей в живот! У них это уязвимое место!» — крикнул я Дрейку. Но тот, похоже, и без меня к этому пришел. Вокруг него лежало уже несколько собак со вспорытыми животами. Тварь без задних ног доползла до меня и попыталась отомстить, лишив и меня конечностей. Я прыгнул ей за спину, схватил за шкирку и всадил когти в область живота. Монстр противно завизжал и перестал сопротивляться. Вокруг стоял ужасный смрад из-за выпущенных внутренностей монстров. Ангелов, охраняющих баррикады, по итогу боя практически не осталось. Лишь пара недобитков корчилась от боли где-то посреди трупов собак и собратьев. Мы же с Дрейком перебили около половины всех тварей, получив немного опыта и демонической энергии. «Ты как?» — спросил мне Дрейк, залитый непонятно чьей кровью. «Живой!» Ответил я, пытаясь отдышаться. «Хе, че так себе, фарм!» С улыбкой сказал Дрейк. Но после его слов я обратил внимание на трупы первых монстров. Они начали таять. Не исчезать или испаряться, а именно таять, как кусок масла на горячей сковородке. Происходило это медленно, и я успел подойти к одному из таких плавящихся на глазах трупов. Все же он не только таял, но и растворялся, будто впитывался в почву. Может, так и было, а может, это спецэффекты от системы, но самое интересное было дальше. В полурастаевшей массе отчетливо просматривался какой-то предмет. Ждать, пока гнилая плоть монстра растает полностью, я не стал, так как таяла она очень медленно. Но и руками брать непонятную вещицу я не торопился. Не то чтобы я брезгливый, события после апокалипсиса от этого быстро отучили, просто мало ли... Может, это штука ядовита, или это вообще личинка монстра, которая вот-вот вылупится и заберется мне под кожу. Я осторожно выковырял предмет из плоти монстра своими когтями. Катаясь по камню, этот комок все больше очищался от вонючей массы, и я разглядел в нем наруч. Обычный такой с виду наруч, разве что со знакомыми витиеватыми узорами. Вот как, значит, они добывают артефакты. Не похоже это на фарм. Их тут перебили всех. Я подошел к умирающему ангелу. Его кишки вываривались из живота, но он придерживал их единственной уцелевшей рукой. Горло тоже изрядно потрепали, да и ходить он уже не сможет. Вместо ног остались лишь два огрызка. Как он вообще еще живым остался с такими ранами? — Пом-ги! — едва слышно пробулькал ангел. — Да, без проблем. Только ответь на два вопроса. — Да! — прошептал умирающий и изобразил что-то вроде кивка. При этом из горла вылилось еще немного крови. «Что здесь происходит? И почему ты еще живой?» Утверждение, что он живой, было весьма спорным. Глядя на Это, трудно сказать «живой», скорее не до конца умерший. Но все же он понял мои вопросы и старательно начал пытаться на них ответить. Вы «Разве не подкрепление?» — прокрепел умирающий. «Нет. Что за подкрепление?» «От... от Асмодея. Но мы ждали отряд ангелов. мы ждали тут он зашел с булькающим кашлем волны грубов артефакты твои ответы вызывают только новые вопросы какие волны какие гровы чего вы ждали волны монстров зовем гровы умирают оставляют артефакты его кашель почти после каждого слова больше напоминал звуки блюющего человека но я старался уловить суть его слов «То есть вы так фармите артефакты? Ждете волны этих грубов, убиваете их и забираете артефакты? Тогда почему вас тут всех положили, причем даже с нашей помощью? Это не похоже на фарм». «Это грёбаный Каин. Он должен был помочь. Мы открыли ворота, монстром накопилось, а он, сука, переключился на замок грёбаных демонов». эй грёбаный демон сейчас перед тобой стоит. Да, плевать уже. Мы вызвали подмогу. Они должны были уже прийти. Подумал, что вы подмога от Асмадея. Нет, мы не подмога. Но я видел отряд ангелов внизу. Да, это они. Только не успели. Ладно, с этим ясно. А почему ты не умираешь? У тебя же кишки наружу вывалились. И глотка разодрана. Омлет. Прохрепел бедолага. «Сними его, я умру!» «Да без проблем. Мне такая штука пригодится!» Тут ко мне подбежал Дрейк сияющим от счастья лицом. «В этих тварях полно артефактов! Ага! Смотри, какой я кинжал нашел!» Продемонстрировал он мне дымящийся клинок своего нового оружия. «О, а это что за живое мясо? Выжить выжил, а регениться нечем? Ага, понимаю!» и сразу после его слов в пещеру ворвался отряд ангелов. Причем нормально так упакован, как спецназовцы какие-то. «Ну что, готовь испытать свое новое оружие?» — спросил я, обнажая когти. Ответить он даже не успел, так как нас буквально засыпали шквалом стрел и заклинаний. Дрейк отреагировал молниеносно, побежал к врагам на ускорение. Я тоже не стал тормозить и шагнул за спину сначала ему, когда он был на полпути к врагам, а потом и к ближайшему магу, перерезав ему сразу глотку. Началась резня. Усиленные ангелы доставили нам немало проблем. Мне досталось несколько хоть и небольших, но неизлечимых без артефактов ранений. Дрейк тоже в итоге выглядел не очень хорошо. «Кажись, отбились», — сказал я, осматривая тела. «Что-то их маловато. У поста было намного больше. Ага», — сказал Дрейк. «Ну да, может, остались там или еще кого-то ждут». «Я пойду проверю, а ты пока собирай артефакты», — сказал Дрейк и тут же исчез, используя ускорение. «Вот же энерджайзер неубиваемый. Ну, да ладно. Он хотя бы сможет быстро вернуться, если там будет опасно». Я первым делом проверил собак, от которых остались лишь мокрые лужи. В этих лужах лежали различные элементы брони, оружия и бижутерии. И мне больше всего приглянулся нагрудник из непонятного материала. Что-то похожее на металл, но гибкий, как кожа. Правда, сначала он показался мне маловатым. Но как только я его поднял, появилось системное сообщение. «Желаете присвоить нагрудник древнего Ракгара?» И после моего согласия нагрудник немного изменился. Появились отверстия для крыльев, креплений стало больше, да и сам нагрудник увеличился, что позволило его надеть. Отлично сидит, будто под меня сделан на заказ. И как его характеристики увидеть? Нужно поискать в интерфейсе. Нагрудник древнего ракгара. Уникальный. Защита плюс 5%. Выносливость плюс 5%. Уникальный пассивный эффект. «Все раны, в том числе от оружия Рогара, Асгарда и Крейна, исцеляются в два раза быстрее». «Интересно, Рогары тут при чем? И что за Асгард и Крейн?» «Хотя про Асгард я что-то слышал. Кажется, у Ирины было оружие с таким названием. Чат личное, Дрейк зато. Бросай все и скорее иду сюда. Каин тут». «Твою ж мать! Каин! Не мог подождать, пока я соберу себе побольше артефактов!» По пути к выходу я в спешку надевал на себя все, что под руки попадало. поножи, наручи, пара колец и амулет. Их характеристики смотреть было некогда, но самочувствие мое улучшилось раза в два. Я почувствовал себя сильнее, быстрее, и даже раны от ангелов стали затягиваться. Выбежав из данжа, я изумился происходящему снаружи. Внизу ангелы сражались с Дрейком и еще несколькими нашими демонами, выходящими иногда из портала неподалеку. Каин был занят избиением данта, так и не успевшего полностью восстановиться после последнего боя. Да и я мало чем мог ему помочь. Все мои самые мощные навыки были в откате. Предыдущая битва была часов шесть назад, а они чуть ли не сутки восстанавливаются. Я мог разве что призвать ифритов Да и то не сейчас, а через несколько минут. А вот беса призвать мне ничего не мешало, чем я ей воспользовался. Правда, против Каина он ничем не поможет. Но мы хотя бы можем прикончить нескольких ангелов. Этим и занялись. Новая броня творила чудеса. Раньше мне нужно было провести ударов пять, а то и больше, чтобы убить противника. Сейчас же достаточно было двух-трех. И это при том, что у противника такая же крутая броня. Дрейк, похоже, тоже успел переодеться. Теперь он двигался еще быстрее. И я с трудом мог не отставать от него в убийстве врагов. «Что наши здесь делают? И Данте с кайном спросил я Дрейка, случайно оказавшись рядом. «Данте прикончил Рогара!» — ответил он и исчез за спиной противника. Через секунду у ангела полилась кровь из нескольких ран, нанесенных Дрейком. «Потом Каин решил прийти сюда», — продолжил он рассказ, убивая очередного противника. «Данте за ним, ну а потом и наши подтянулись на помощь». «Нужно ему помочь», — сказал я. «Ты не сможешь. Они не люди и не демоны, а намного сильнее». «Я тоже», — злобно пробручал я. Ифриты как раз готовы были к призыву, а врагов почти не осталось, и я отправился в ущелье перед скалой, где развернулся бой между Данте и Каином. Дрейк был прав, я даже с трудом успевал смотреть на их движения. Они прыгали, телепортировались и чуть ли не летали друг перед другом, но Данте выглядел намного хуже своего противника. Если так пойдет и дальше, его просто убьют на моих глазах. Я призвал Ифритов и приказал им атаковать Каина, и они начали уравнивать шансы. Хоть они, как и я, не успевали за Каином, но отвлекали его на себя, чем и пользовался Данте. Убив четырех ефритов, Каин получил пару серьезных ран, но оставшиеся два огненных демона больше не создавали ему проблем. От их выстрелов он мог легко увернуться, практически не отвлекаясь. «Один на один слабо?» — с издевкой спросил Каин после очередной атаки. «Я его не просил о помощи», — ответил ему Данте. «Тогда, может, мне его прогнать?» — веселять спросил Каин. Данте ничего не ответил, так как был сосредоточен на бое, который и без того давался ему нелегко. Выгодав момент, Каин вдруг оказался за моей спиной. Я успел лишь сместить корпус немного вправо, как почувствовал острую боль в левом плече. За какую-то долю секунды я лишился левой руки. Что за скорость? Как такое возможно? Я развернулся и шагнул Каину за спину. Но в это мгновение его уже не было на прежнем месте. Подняв голову, я увидел его и Данте, зависших в воздухе и парирующих атаки друг друга. Кровотечение чудесным образом прекратилось, но руку это не вернуло. И, судя по прошлому опыту, на это уйдет не один день. К нам уже спешила подмога. Наши демоны разобрались с ангелами и следовали за Дрейком, который бежал быстрее остальных. Каин снова появился за моей спиной, но Данте прикрыл меня от его удара, так же быстро взявшись из ниоткуда. Каин будто ждал этого и использовал меня как приманку. После ложного удара он подловил Данте и нанес ему страшную рану на всю грудь. Мой сын упал на землю. Я набросился на Каина, хоть и понимал, что ничего не смогу ему сделать. Активировав все бафы, я шагнул за спину и несколько раз взмахнул когтями, прежде чем понял, что я такую пустое место. «Как ты меня достал!» — раздался голос Каина за моей спиной. Я лишь услышал звук свистящего клинка, рассекающего ветер. Но до моего тела смертельный удар не добрался. Развернувшись, я увидел Дрейка с мечом в груди. Он закрыл меня от удара, который я даже увидеть не мог. И почему я такой медлительный? А ты еще откуда взялся? Да сколько вас тут? Возмутился Каин. За Альянс. За то. Прохрепел Дрейк и упал на землю без признаков жизни. Тело Каина вдруг охватила темнота, поднявшая его вверх. Сзади стояла Ирина, направив руки на противника. Темнота словно лилась из ее ладоней, а кровь шла из глаз и носа. И чем больнее она делала Каину, тем сильнее вредила себе. Хватит! Крикнул я. Еще и ее смерти я не мог допустить. Поэтому шагнул ей за спину и попытался схватить за плечи. Но меня отбросило на несколько метров, снеся половину здоровья. После этого Ирина бессильно упала на землю, как и Каин. Но его в придачу еще и трясло от остатков тьмы в теле. Я рванул к нему, чтобы не дать ублюдке и возможности восстановиться. И принялся рвать его плоть когтями, как обезумевший мутант. Рассудок в этот момент отключился. А я все продолжал наносить удары. «За Кирилла, за Бурова, за Дрейка, за Данте, за Ирину! Сдохни!» Получено три новых уровня. Но эти сообщения меня не остановили, и я продолжал кромсать мертвое тело Каина. Остальные наши демоны лишь смотрели на меня издалека, боясь подойти. Остановился лишь, когда уже не было сил стоять на ногах. Я упал на колени. Из последних сил пополз к телу Ирины.